485. -е. Матерь Агни-йоги. Лишение благословения со стороны владыки есть лишение луча. Лишение расположения со стороны стоящих по ступеням ниже, то есть ведущего и ведомого, есть тоже лишение луча, если он утвержден. Так прерыв связи со звеном ближайшим тягостен очень для обеих сторон. В случае неправоты, оторвавшегося от своего звена духа, оторванную нить ведущего звена бережно закрываем, чтобы канал не приносил ненужных вибраций стороны того, кто нарушил законы иерархии. Наши с нами и остаются, а оторвавшиеся с собою, Лишенные света тяжко переживают, если не предались злу. Если предались, злобствовать начинают и опускаются все ниже и ниже. Правильно решили. Причина самовозвеличения и благополучия, и горечь личной обиды, на время отвратите внимание. А там видно будет.